Как я предполагал, так и вышло. Вскоре передо мной открылась маленькая бухточка, и меня быстро понесло к ней. Я правил как умел, стараясь держаться середины течения. Но тут, будучи совершенно не знаком с форватером этой бухточки, я чуть вторично не потерпел кораблекрушение. Если бы это случилось, я право, кажется, умер бы от горя. Мой плот неожиданно наскочил одним краем на отмель, а так как другой его край не имел точки опоры, то он сильно накренился, ещё немного и весь мой груз съехал бы в эту сторону и свалился бы в воду. Я изо всех сил упёрся спиной и руками в мои сундуки, стараясь удержать их на месте, но не мог столкнуть плот, несмотря на все усилия. С полчаса Не смея шевельнуться, простоял я в этой позе, пока мест прибывшая вода не приподняла немного опустившийся край плота, а спустя некоторое время вода поднялась еще выше, и плод сам сошел смели. Тогда я оттолкнул плод веслом на середину фарватера, и, отдавшись течению, которое было здесь очень быстрое, вошел он, наконец, в бухточку, или, вернее, вверху, Вусть и небольшой реки с высокими берегами. Я стал осматриваться, отыскивая, где бы мне лучше пристать. Мне не хотелось слишком удаляться от моря, ибо я надеялся когда-нибудь увидеть на нём корабль, и потому решил обосноваться как можно ближе к берегу. Наконец, на правом берегу я высмотрел крошечный заливчик, к которому и направил свой плот. С большим трудом провёл я его поперёк течения и вошёл в заливчик, упираясь в дно вёслами. Но здесь я снова рисковал вывалить весь мой груз. Берег был настолько крут, что если бы только мой плот наехал на него одним концом, то неминуемо бы наклонился к воде другим, и моя поклажа была бы в опасности. Мне оставалось только ждать полного прилива. Высмотрев удобное местечко, где берег заканчивался ровной площадкой, я пододвинул туда плот и, опираясь в дно веслом, держал его на якоре. Я рассчитывал, что прилив покроет эту площадку водой. Так и случилось. Когда вода достаточно поднялась, мой плот сидел в воде на целый фут. Я втолкнул его на площадку, укрепил с двух сторон при помощи вёсел, воткнул их в дно и стал дожидаться отлива. Таким образом, мой плот со всем грузом оказался на сухом берегу. Следующей моей заботой было осмотреть окрестности и выбрать себе защищённое от всяких случайностей удобное местечко для жилья, где бы я мог сложить своё добро. Я всё ещё не знал, куда я попал. На материк или на остров, в населённую или в необитаемую страну, не знал, грозит ли мне опасность со стороны хищных зверей или нет. Приблизительно в полумиле от меня виднелся холм, крутой и высокий, по-видимому, господствовавший над грядою возвышенностей, тянувшихся к северу. Вооружившись ружьём, пистолетом и пороховницей, я отправился на разведку. Когда я взобрался на вершину холма, что стоило немалых усилий, мне стала ясна моя горькая участь. Я был на острове. Со всех сторон простиралось море, и вокруг не было и признаков земли, если не считать нескольких торчавших в отдалении скал да двух маленьких островов. поменьше моего, лежавших милях в 10 к западу. Я сделал и другое открытие. Мой остров был совершенно не возделан и, судя по всем признакам, необитаем. Может быть, на нём и жили хищные звери, но пока я ни одного не видел. Зато пернатые водились во множестве, но все неизвестных мне пород. Так что потом, когда мне случалось убить дичь, я никогда не мог определить по виду, годится ли она в пищу или нет. Спускаясь с холма, я подстрелил большую птицу, сидевшую на дереве у опушки леса. Я думаю, что это был первый выстрел, раздавшийся здесь сотворение мира. Не успел я выстрелить, как над рощей взвелась туча птиц, каждая из них кричала по-своему – но ни один из криков не походил на крики известные мне что касается убитой мною птицы по-моему это была разновидность нашего ястреба она очень напоминала его окраску перьев и формы клюва только когти у неё были гораздо короче её мясо отдавало падью и не годилось в пищу удовольствовавшись этим открытием Я вратился к плату и принялся перетаскивать вещи на берег. Это заняло у меня весь остаток дня. Я не знал, как и где устроиться мне на ночь. Лечь прямо на землю я боялся, не будучи уверен, что меня не загрызёт какой-нибудь хищник. Впоследствии оказалось, что эти страхи были напрасны. Наметив на берегу местечко для ночлега, я загородил его со всех сторон сундуками и ящиками, а внутри этой окрады Срудил из досок нечто вроде шалаша. Что касается пищи, то я не знал ещё, как буду добывать своё впоследствии пропитание. Кроме птиц да двух каких-то зверьков вроде наших зайцев, выскочивших из рощи при звуке моего выстрела, никакой живности я здесь не видел. Но теперь я думал только о том, как бы забрать с корабля всё, что там осталось и что могло мне пригодиться, и прежде всего паруса и канаты. Поэтому я решил, если ничего не помешает, предпринять второй рейс на корабле. А так как я знал, что при первой же буре его разобьёт в щепки, то предпочёл отложить другие дела, пока не переправлю на берег всё, что только смогу взять. Я стал держать совет. Ну, самим собой, конечно. Брать ли мне плот? Это показалось мне непрактичным. И дождавшись отлива, я опустился в путь, как в первый раз. Только теперь я разделся в шалаше, оставшись в одной нижнеклечатой рубахе в плотненых кальсонах и туфлях на босу ногу. Как и в первый раз, я взобрался на корабли по канату.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 Затем я взял несколько вещей из склада нашего канонира, в том числе три железных лома, два бочонка с оружейными пулями, семь мушкетов, ещё одно охотничье ружьё и немного пороху, затем большой мешок с дробью и свёрток листового свинца. Впрочем, последний оказался таким тяжёлым, что у меня не хватило сил поднять и спустить его на плот. Кроме перечисленных вещей, Я взял с корабля всю одежду, какую нашёл. Да прихватил ещё запасной парус, подвесную койку и несколько тюфяков и подушек. Всё это я погрузил на плот и к великому моему удовольствию перевёз на берег в целости. Отправляясь на корабль, я немного побаивался, как бы в моё отсутствие какие-нибудь хищники не уничтожили моих съестных припасов.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 обнюхал его, съел, поблизнулся и с довольным видом ждал повторного угощения. Но я поблагодарил за честь и больше ничего ему не дал. Тогда он ушёл.